Глава 25. Первое утро. Вымотанная событиями и новостями последних дней, я проспала до полудня. И, похоже, судьба решила расщедриться на бонус в виде лучшего пробуждения в моей жизни. Потому как проснулась я лёжа целиком на демоне. Забралась на него прямо во сне, уютно устроив щёку на твёрдой груди и уткнувшись носом в подмышку. Если это твой коварный план пресечь мою попытку бегства, то я и не собирался. Хрипло рассмеялся Карпов в мою макушку, едва я заёрзала. «Кто тебя знает?» Проворчало всё в ту же подмышку. «У тебя талант исчезать в самый неожиданный момент». «Обещаю». «Что?» Я приподняла заспанное лицо, упершись в гладкую грудь подбородком и встретилась с чёрными глазами. «Больше никогда от тебя не сбегать». Демон притянул меня поближе и поцеловал в лоб а потом, напрягшись всем телом и удручённо закриктев, сбросил на постель и накрыл одеялом. «У нас не так много времени. Тебя должны были уже хватиться Саня. Ох!» Я представила себе перепуганную Марим, заглядывавшую под все койки, и поёжилась. «Меня убьют. Или троллем скормят. Или заставят ещё месяц глотать гадкие снадобья. Я задрожала всем телом и растерянно подгребла к себе одеяло. Я послал ночью телемагограмму Мари. Угадал мои мысли Андрей. Если её не перехватили, есть шанс, что выживешь. Карпов поднялся и парой резких движений вернул на себя разбросанную вчера одежду. Кофе, завтрак, разговор, академия. Он строго посмотрел на меня, закутанную до подбородка в бело-голубую ткань. «Верну тебя в свой кабинет. Дальше сама. А ты? Сюда. Есть». «Кое-какие дела». «Андрей». Я вскочила с постели и подбежала к нему. «Ты ведь не собираешься?» Что именно он не собирается, я не договорила, потому как взгляд демона совсем уж потемнел, а лицо приняло отрешённо напряжённое выражение. И я, быстро подняв блузку с пола, аккуратненько прикрылась. Карпов сглотнул и перевёл взгляд на голубые вензельки. «Универсальный вариант для отвода глаз». Затем развернулся и прошагал на кухню. За завтраком, состоявшим всё из того же хлеба, мягкого сыра и томатов, я рассказала Андрею о письме Кеслера. Об открытке отца в внезапном наследстве и одноразовом жезле временно умолчала. Не знала, как подступиться к этому вопросу. Сказать «Ой, а я, оказывается, графиня, и теперь вся Академия принадлежит мне». Или хуже того. «Представляешь, а у меня теперь место председателя в Большом Совете. И теперь я твой босс». А мы ведь только помирились. Карпов даже за всё утро ни разу на меня не наорал. Лишь брюзжал, что только крайне легкомысленная пигалица воспользовалась бы неизвестной привязкой телепорта, присланной незнакомцам. Я мысленно прошептала, дважды, и прикусила губу. А вслух скинула всю вину на браслет Дорохова, подтолкнувший меня к опасному приключению. Внимательно изучив подарок Елисея, Андрей хмуро признал, что на украшении наложены сильные чары, не только маскирующие. Но все они направлены на защиту так, что браслет разрешил оставить. Карпов, впрочем, умудрялся и через маскировку видеть меня насквозь. Так что к брюзжанию о легкомыслии добавилось ворчание о том, как безответственно я отнеслась к своему лечению. Вот кто бы говорил. Они убили его. Фридриха. Отхлюбывая кофе, я робко затронула больную тему. Он сам себя убил. Андрей склонил голову к самой чашке. Тёмные волосы застелили лоб и глаза. Он сообщил мне, что нашёл способ сорвать печать. Снять с себя кровавую клятву, верности и братству. Опасный способ, рискованный. Фридрих попросил меня подстраховать. Кто-то должен был помочь ему держать купол и вытереть магический след после. «Не понимаю, какой ещё след?» Я вернула кофе на стол и уставилась на демона. Он хотел исчезнуть, но сначала передать мне все сведения, какие знал. Андрей вздохнул. Фридрих чувствовал, что его начинают подозревать. В последнее время он был не слишком-то аккуратен и разводил суету. Он хотел выйти из игры? Так вот, почему он желал встретиться со мной поскорее. После отмены кровавого обета, если бы всё прошло по плану, Кеслер мог легко скрыться от арканов в любой глуши, вместе с дневниками отца и ответами на мои вопросы. Но всё пошло не по плану. «Я не успел», — подтвердил мои догадки Андрей. Не рискнул переместиться на его порог, шёл через поле. Пока я добрался, тут уже была толпа арканов, ликвидирующая последствия с детонировавшего заклятия. Насколько я понял, по обрывкам фраз «всё случилось в подвале». Я до сих пор не нашёл способа туда попасть. «Ты намерен войти внутрь?» Я поперхнулась. «Я должен разобраться, какого тролля там произошло Ани». Карпов поднял на меня растерянные глаза. Понять, почему фрит не дождался меня и провернул обратный ритуал без магической подстраховки. Временами зануда действовал импульсивно. Даже легкомысленно, когда входил в азарт, но не настолько же. Грудь щемила болью от осознания, что Карпа всё равно умудряется себя винить. Он ведь спешил. Он делал всё возможное. Вылетел сразу, как получил сообщение от Джиджи. Просто не успел. Как арканы так быстро среагировали? Обратный ритуал провалился, и голова братства получил сигнал о том, что кто-то пытался сорвать печать. Такое иногда бывает. Карпов замялся и тяжело выдохнул. Припытка хани. Когда магу пытаются развязать рот, но не знают, что он связан клятвой. И чем это для обоих чревато. Взрыв сметает всё на пути. В том числе и врагов. Лукас хорошо защитил свои тайны. Арканы решили, что кто-то собирается из Кеслера выпытать секреты братства. Я поперхнулась. Завтрак перестал лезть в горло. «Или кто-то действительно пытался?» «Я обязательно выясню, что тут случилось», — хмуро кивнул Карпов. «Узнаю, было ли тот кто-то помимо Кеслера. Андрей?» «Да, Аня. Там есть второй магический след». Об этом шептались на кладбище. Фридриха могли подтолкнуть. «Свои или чужие, или третья сторона». «Будь осторожен, очень», — прошептала, наминая пальцами салфетку. «Разумеется, буду», — буркнул демон. «Братья не знают всех тайников Кеслера. Есть шанс, что что-то при обыске они пропустили. Он мог оставить мне подсказки». «Ты очень рискуешь собой». «Нет, Анна, я рискую тобой». Андрей потер золотисто-зелёные чешуйки, опоясывавшие его запястье. Именно поэтому я буду очень осторожен. Ты сказала, Фрид обещал показать тебе дневники Адалвалфа. Они теперь у Арканов, скорее всего. Вздохнула расстроена Я поищу. И еще. Один момент. Карпов кашлянул в кулак и замолк. Угу. Когда я вернусь, я выберу время и поговорю с Артуром. О чем? Теперь уже закашлялась я. О том, что планирую сделать себя своей женой, Анна. Самое ближайшее время. Он перевёл на меня строгий взгляд. «И это не обсуждается». «То есть как это не обсуждается?» Возмутилась я и кинула в демона скомканной салфеткой. «Ты так до сих пор и не повторил вопрос, а я не дала тебе ответ». «Он мне теперь не нужен, Аня». Карпов рассмеялся, разгоняя лучи морщин к вискам. Ты всё сказала мне этой ночью более чем прозрачно. Я смущённо засопела и схватила в кулак другую, свеженькую салфетку. «А если Артур в гневе что-нибудь предпримет?» «Ему ты выбора тоже особо не оставила». Хмыкнул Карпов, подался вперёд, ухватил мою руку и погладил кожу под браслетом. «Моя маленькая бесстрашная десятинка. Ты хотела мне что-то рассказать вчера ночью, в постели». «А, ерунда». Я сделала большой глоток кофе и невинно хлопнула ресницами. «Вот пусть Артур ему и расскажет». «А мне нужно подыскать временное убежище, пока мои любимые мужчины будут радовать друг друга сенсационными новостями».